Глава 18. Я вышла из кареты и застыла на месте. Сотни или даже тысячи людей стояли и аплодировали мне. Под ноги падали лепестки, белые, алые, розовые. Мне стало не по себе. Эти люди радовались за него, за меня, за нас, а наша семейная жизнь будет ужасной. Мы оба не умеем идти на компромиссы по отношению друг к другу, взяв хотя бы эту золотую шаль, Я же согласилась выйти замуж. Согласилась. И откровенно говоря, с мужем мне очень повезло. Даже несмотря на чуть ли не ежедневные ссоры, любой другой прибил бы за то, сколько я его мужскую самооценку избивала. Откровенно говоря, я знала, что он не бросил бы меня тогда в лесу. Не тот человек. Не зря же он сказал, что пошёл бы с Бусей гулять в лесу. Он давал мне тогда выбор: быть с ним или самой выживать. Последняя хлебнула исполнающая в том мире, потому что девочке, воспитываемой бабушкой, всегда было тяжело. Не было папы, который мог бы встретить поздней ночью, когда я возвращалась домой, который бы чинил всё на свете дома. Не было мамы, с которой можно было бы посплетничать. Хотя была бабушка, но мама. Мама это нечто другое, куда ближе, чем кто-либо. И я хочу разделить свою любовь с кем-то родным, с частичкой себя. Но у меня собака и жених. Буся рычала на толпу, прижимаясь к моему платью. "Успокойся, девочка", я погладила её по голове. "Я тоже боюсь замуж выходить". Я взглянула на платье, которое светилось едва заметным лазурным светом и закуталось в шаль, отбрасывающую яркие блики от солнца. В задумке жених ждёт свою невесту внутри здания. С каждым шагом я чувствовала волнение. Ведь я впервые выхожу замуж, а это всегда волнительно, даже в таких обстоятельствах, как у нас. Я увидела Лемa стоящего у алтаря. На нём был шикарный камзол чёрного цвета с золотыми пуговицами, доходящими до золотого пояса с огромной золотой бляхой. Чёрные штаны заправлены в сапоги. Лем держал руки за спиной и смотрел на меня таким взглядом, В общем, таким взглядом хотят убить, а не жениться. Я улыбнулась ему, замечая, как позади Клему подошёл хромовник в серой рясе и что-то шепнул ему на ухо. Даже смешно было смотреть, как небольшого роста мужчина с пивным животом встаёт на цыпочки. Компромисс. Мы же на него идём. Ко мне подошёл Джеймс, а я передала ему бусы и шаль. Парень недоумённо посмотрел на меня, а я пожала плечами. Он же сам согласился быть помощником Лема. Вот пусть помогает и его жене. Людей в храме было много, только в первом ряду было почти пусто. Там сидел один король, который лишь легко улыбнулся, когда я прошла мимо него. Лицо Лема разгладилось. Жаль, что здесь не нужно было делать букет невесты. Я бы хоть за него спряталась. Мне просто холодно было ехать с открытыми плечами. Я пожаловалась на погоду, немного поиграв оголёнными плечами. на которых были только шлейки. Я нашёл вот это вчера в кустах. Лэм достал мою фату, немного порванную и грязную. Упс. Ой. А я её потеряла. Я похлопала глазками, строя из себя сплошную невинность. Вчера? Он прищурился. Да? Я кивнула. Он протянул мне ткань, а я попыталась выровнять её. Фата стала грязной и в дырках. Я вопросительно посмотрела на Лемма, а он закатил глаза и отобрал её, сжимая в кулаке. "Начинайте", Лем бросил фразу священнику и повернулся боком ко мне. "По традициям", промямлил священник, "невеста должна быть полностью в белом и с закрытым лицом". "Начинайте", прорычал Лем, а я немного обрадовалась. Хотела быть эксклюзивной невестой, и я ей стала. Крамовник что-то говорил, а я слушала вполуха, думая о своём. Вроде маленькие шашки есть друг к другу, но пропасть настолько огромна, что кажется, нам не выбраться оттуда. Я дрогнула, когда Лем взял меня за руку. Мы скрестили пальцы. По ним прошло яркое зеленоватое свечение, вплетаясь будто розы. Мне не было больно или неприятно, но я ощутила Покалывание от рисонка накладывающегося на мои руки от запястья до локтя. Объявляю вас мужем и женой. Лэм крепко держал меня за руку, когда мы выходили из храма. По дороге он забрал бусы у Джеймса. Затем мой муж помог мне сесть в карету, придерживая платье и меня. Собака запрыгнула следом и сразу же легла на сиденье ко мне. Лэму ничего не оставалось, как сесть напротив. Мы тронулись под крики толпы желающих нам вечной любви, счастья и побольше детей. От последнего меня даже дёрнуло, но я не подала виду, глядя в окно и поглаживая собаку. Вот и самый счастливый день в жизни каждой девушки. Только мне почему-то очень грустно. Ещё и на руке появилась татуировка. Я разговаривал с Светой вчера, сказал Лем, когда мы отъехали на приличное расстояние. Я тоже Зряты так с ней. Лучше подружись с ней, хорошая женщина, она тебе поможет, если будут проблемы со здоровьем. Я хмыкнула. У меня только одна проблема, но ты и пальцем не пошевелишь, чтобы её исправить. Кристина. Он зарычал. В его золотисто-карих глазах вспыхнул знакомый блеск, а сам мужчина подался вперёд. Ссориться на свадьбе нельзя. Я вчера в лесу с чудовищем столкнулась. перевела я тему разговора. Оно чуть не убило меня и Бусю. Оно бы вас не тронуло, тут же ответил Лем, подавшись немного вперёд. Почему ты так уверен? опешив спросила я. Оно же убило его беременную жену. А что если если он сам скормил свою жену чудовищу? Вдруг унес ней не хотел детей, она забеременела, а он её к дракону отправил, или она ему изменила, и он её всё равно дракону отдал? Внутри всё похолодело, страшно мне рядом с ним. Кристина, не смотри на меня так. Если бы оно хотело, оно бы вас съело. У нас возле замка бродит огромное чудовище, а ты мне говоришь, что всё хорошо? У него ни один мускул на лице не дрогнул. Значит, ты ему понравилась, поэтому он тебя не тронул. Это монстр. Огромный и злобный, он же от волка и мокрого места не оставил, распылилась я. Представляешь, что было бы со мной? Лем и бровью не повёл на мои замечания, делая вид, что всё в порядке. Люди порой куда страшнее огромных монстров, глухо ответил он, повернувшись к окну. Вот и поговорили. Меня ожидают ещё какие-либо сюрпризы дома, уточнил Лем, когда мы подъезжали к замку. Всё остальное соответствует традициям этого мира. Я широко улыбнулась, желая, чтобы мы его мужа съело чудовище. Отлично. У меня для тебя будет небольшой подарок, пообещал муж, склонившись и поцеловав мою руку. Скажи, что это будет огромный танк или турель, или в крайнем случае, осадное орудие, потому что я теперь в лес не пойду без всех этих вещей, затараторила я, заметив смешинки в золотистых глазах Лема. Если ты также заговоришь что чудовище, то оно сбежит от тебя в ужасе. Захохотало она. Мне не захотелось портить ему настроение тем, что знаю про его жену. Я и сама засмеялась. Вот умеет же рассмешить. Даже Буся завиляла хвостиком. Карета остановилась у замка, Лем вышел первым, подал мне руку. Когда я вышла, ощутила, как он поднял меня на руки и понёс в замок. Буся трусила за ним, нюхая землю. На место, сказал Лем, А собака побежала ко мне в комнату. Замок сам для неё дверь откроет. С каждым шагом на стенах загорались четыре зелёные полосы, следующие за нами. Поверх них на лозах распускались фиалки. После нас в замок приехали остальные гости. Даже немного было неловко, что король ехал не впереди нас, а за нами, хотя это ж не королевский замок, так что всё нормально. Гостей было много, и в какой-то момент мне показалось, что всем места не хватит. Они расселись за столы, женщины, как и положено, на коленях мужей. Даже меня Лем усадил к себе на колени. Рядом с нами уселся король. В зал вошли музыканты, а следом за ними слуги, неся напитки и еду на подносах. Лем призвал тишину, а король поднялся. Я хочу поднять бокал, начал король. За эту прекрасную пару. Я смотрю на вас и понимаю, как вы отлично подходите друг другу. Хочу пожелать вам то, что всегда желаю всем: любви, счастья и процветания. Буду очень рад, если стану крёстным вашим будущим детям. Он смотрел не просто на нас, он смотрел на меня. У меня всё сжалось внутри от его слов про детей, и если плем не погладил меня по животу в тот же момент, то я бы разрыдалась. Отвела взгляд, уставившись в тарелку. Они все желают нам детей, а я не могу, не могу. И никто не знает об этом, кроме моего мужа, который их не хочет. Хотя тоже сидит и смиренно принимает пожелания. Радовало, что на свадьбе не будет ни драк, ни дурацких конкурсов с перекатыванием яиц и всякими такими вещами. Все просто ели. Правда, ещё будут танцы. Очень красиво обустроен зал, весьма необычно. Король нарушил продолжительное молчание. "Это всё Кристинина работа", гордо отозвался Лем. Стены зала были украшены розами и фиалками, на столах красивые тёмно-коричневые скатерти с золотой кайёмкой. "Кстати, что-то госпожу Леви не вижу". "Ей стало плохо", ответил муж, а Яна насторожилась. "Откуда ему знать, как там беременной женщине?" Хотя король проявлял внимание Леви у себя в замке. Суд по её делу вновь перенёсся, продолжил Лем. Ясно, кивнул король и отвернулся от нас. Также в программу вечера входил танец мужа и жены. Мы с Левом поднялись, когда специальный человек, тамада этого мира, объявил наш выход. Мелодичная музыка разлилась по залу, на нас смотрели все. Для меня незнакомцы, для него тоже малознакомые люди, которых пригласили ради приличия. Как бы мне хотелось, чтобы бабушка дожила до моей свадьбы. Кристина позвал меня Лем, когда я растерянно уставилась на штору позади замужней пары. Всё хорошо? Наверное. Я кивнула и улыбнулась ему. Просто я всегда думала, что на моей свадьбе будут мои родственники и друзья, но чем старше становилась, тем меньше эти люди были рядом со мной. Как я тебя понимаю, грустно ответил Лем. А в его глазах залегла такая грусть, что у меня сердце сжалось. Он ведь не говорил, чтобы я позвала его семью, ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестёр, хоть убейте, но у богатых обязательно в какой-то глуши найдётся завалящий родственник, который будет обивать пороги, прося занять денег. Но та грусть, что стояла в глазах у лема, говорила о том, что он одинок в этом мире. Вот я уже начала искать у нас что-то общее. Мы закружились в танце посреди зала, слушаясь в мелодию, ни разу не наступив друг другу на ноги, а затем вновь уселись за стол. "Что вы такие грустные на собственной свадьбе?" спросил король, повернувшись к нам. У него был пугающий до дрожи взгляд синих глаз. Казалось, что он смотрел внутрь, за одно ковыряясь там. "Немного устали", ответил Лем. Какая усталость, у вас ещё брачная ночь впереди. Я поперхнулась. Сегодня на секундочку пятница. Нам ещё подождать придётся для брачной ночи. Мы ещё немного поели, пообщались с королём, с гостями, что к нам начали подсаживаться. Некоторые танцевали посреди зала. В общем, самая стандартная свадьба, разве что без всяких глупостей. Я могу пригласить вашу жену на танец, король протянул мне руку. Конечно, Согласился Лем. Я устала, ответила я поёрзав на муже. Не думал, что вы мне так быстро откажете. Король улыбнулся уголком рта, а мне стало не по себе. Жуткое зрелище в совокупности с его взглядом, который и вовсе стал хищным. Я все для своего мужа, ответила я, вжимаясь в Лема, обнимающего меня за талию. Берегу для него силы. Прошу простить мою жену, ответил Лем. Она действительно готовилась к свадьбе и потратила много сил. Может, чуть позже. Король усмехнулся и вернулся к своей тарелке. Фух, вроде пока отбились. Мы просидели ещё одну смену блюд, и король во второй раз пригласил меня на танец. Теперь уж точно нельзя было отказывать. Рисунок на моей руке засветился ярким светом, когда король взял меня за руку. Хм, интересно. Я не вижу ваш рисунок, но мне интересно, почему вы так смотрите на него, спросил Убер, когда мы вышли в центр зала. Он засветился. Я пожала плечами, а когда король притянул меня к себе, то я увидела, что тату стало тёмно-фиолетовым. Видимо, это какой-то индикатор, только бы понять, что означают цвета. Кристина, вы не выглядите особо счастливой из-за этого брака, начал король Парочки вокруг нас рассосались, и мы могли говорить так, что нас не слышали. "Почему вы так считаете?" спросила я. "Вы постоянно отводите взгляд, я не вижу блеска в ваших глазах, когда вы смотрите на него. Скажите, он вас заставил выйти за него замуж или мне только так кажется? Вы только скажите мне". Если б я могла, то застыла бы на месте, но мы должны танцевать и делать вид, что ничего не происходит. Извините, но наше отношение недостойно общественности, ответил я. Кристина, когда луна взойдёт на небе, к тебе приду я после сна. Ты только жди, и будем вместе, лишь ты и я. Напел король мне странную песню на ухо. Красивая песня, не так ли? Все монархи со странностями, поняла я в тот момент. Мой взгляд зацепился за лицо Лема. Он глядел на нас, нахмурившись. Музыка закончилась, и в тот же момент я ощутила, как мои щеки коснулись мужские губы. Все смотрели на меня, на нас с королём. Хм. А у них нормально, что на чужих свадьбах короли целуют невест? На ватных ногах я вернулась к лему и бухнулась ему на колени. Как же неудобно-то с этой традицией сидеть на муже, и вообще это вредно для здоровья. Меня беспокоил этот поцелуй в щёку. Благокороль пошёл к другому столу и начал общаться там с кем-то. Я даже никого не знаю тут, но мне казалось, что меня уже не только осудили, но и казнили. Это ещё долго будет длиться, спросил я у напряжённого Лема. А что, уже не имеется закончить? спросил он укоризненно. Он меня сам поцеловал, ответил я возмутившись. Хорошо, что сказала это тихо, насколько было возможно, потому что король уже вернулся и сидел рядом. И что я оправдываюсь, будто муж застукал за изменой? За изменой меня застукали остальные гости. Кстати, о них. Они как-то затихли. Слышны были лишь перешёптывания. Я тяжело вздохнула. Не этого мне хотелось на собственной свадьбе. Ощутила, как Лем погладил мою руку с рисунком. Хотелось, чтобы всё закончилось. У нас и так не особо весёлая свадьба. Я видел Ответил Лем, обводя пальцем изгибы рисунка лозы на моей руке. И всё? Мне его на дуэль вызвать? иронично спросил он. Ну я не знаю, что вы тут делаете, когда жену целуют другие мужики. Не беспокойся, я с ним поговорю. А ты ему ничего не говорила? уточнил Лем, а мне показалось, что он каким-то неимоверным способом услышал, что сказал мне король. Я нет, а вот он мне песню напел. Я повторила мелодию и слова, что мне король во время танца воспроизвёл. Лемнах хмурился. Мне кажется, наш шубер знал Кристину Эсти, наконец сказал мой муж. Только ты об этом не знал. Мы не друзья, и я не слежу за ним, Лем отпил из кубка. Понятно. Стало быть, наш король любил бывать среди сирот. Да, вот так и подделывай документы на умерших женщин, которые, кстати, Тут часто умирают